широкое плечо. Раньше по нашему заводу обычай держался, праздничным делом стенка на стенку ходили. По всем концам этим тешились и так подгоняли, чтобы остальным поглядеть было можно. Сегодня, скажем, в одном конце бьются, завтра в другом, послезавтра в третьем. Иные теперь это за старую дурость считают, от малого, дескать, понятия до да соскуки скуки колотели друг дружку. Может, оно и так, да ведь не осудишь человека, что он неграмотным родился и никто ему грамоты не показал. Забавлялись, как умели, и то сказать, это не драка была, а бой по правилам. К нему с позаранок подготовку делали, на том месте, где бойцам сходиться, боевую черту проводили, а от нее шагов так на двадцать, а когда и больше, прогоняли по ту и другую сторону по тылье. тоже черты, до которых считалось поле». За победу признавали, когда одна сторона вытеснит другую за потылье, чтобы ни одного человека на ногах в поле не осталось. Со счетом тоже строго велось, правило было. Выбирай из своего околотка бойцов, каких тебе любо а за счет не выскакивай, сотня на сотню, полсотни на полсотню. Насчет закладок, то есть в руке какую тяжесть зажать, говорить не приходится. Убьют, коли такой случай окажется, и башлыка, который за начальника стенки ходил, не пощадят. Недаром перед началом боя каждый башлык говорит «А ну, молодцы, перекрестись, что в кулаке обману нет». Бились концами кто где живет, а не то, что подбирались по работе, либо еще как. ну подмена допускалась, приедет, к примеру, сказать, кому брат, либо какой сродственник из другого места, и можно этого приезжего вместо себя поставить. Таких, бывало, братцев да сродничков понавезут, что диву даешься, откуда этих молодцов откопали. Все, понятно, знали, что это подстава. Порой и так сказывали, за сколько бойца купили, а все-таки будто этого не замечали. На то своя причина была. Своих бойцов не то, что в каждом конце, а и по всему заводу знали, кто чего в бою стоит. Если одни-то сойдутся, так наперед угадать можно, чем бой кончится. А с этими приезжими дело в темную выходило, потому никто не знал их силы и повадки. Недолюбливали этих купленных бойцов, норовили покрепче памятку оставить, а отвергать не отвергали, и к тому не вязались, кто они. Точно ли в родстве, а ли вовсе со стороны? За одним следили, чтоб подмены было не больше одного на десяток, а в остальном без препятствий. Те, кто приходил поглядеть, заклады меж собой ставили на этих приезжих бойцов, а когда и на всю артель. Заклады, может, в копейках считались, зато азарту на рубли было. Такие закладчики, будь спокоен, не хуже доброго судьи за порядком следили, чтобы никакой фальши либо неустойки не случилось» так и велось по заводу ни про один бой нельзя вперед угадать чем он кончится только в одном месте уж сколько годов по одинаковому шло многие из заводских на этот конец рукой махнули глядеть тошно всякий год емщина до да просол и мастеровщину сразу с капылё сшибают тут видишь что получилось недалеко от механической фабрики за рекой жило много слесарей да токарей известно всяк старается поближе к работе поселиться так и называлось это место слесарский конец Против него на другом берегу приходился ямской. Там две больших гоньбы содержалось от разных подрядчиков, там же хлебные лавки стояли, да сколько-то постоялых дворов. В ямщики народ дюже подбирался, а в молодцы при хлебных лавках и того крепче, чтоб с пятипудовыми мешками играючи обходились. Дворничать на постоялых дворах тоже слабых не брали. Мало ли какой случай выйдет, так чтоб мог дворник неспокойного постояльца из-за ворота выставить. Да и купцы тамошние и подрядчики из таких были, что не прочь самолично в ряду с бойцами выйти. Про подмену и говорить нечего. При надобности тут половина на половину ставь. Скажи только, что это новые ямщики либо приказчики. Ну а в слесарях, как говорится, святых не бывало и богатырей ищи. Ежели он с малолетства в копоть фабричную попал, так румянцу-то у него разыграться не отчего. У которых щеки покраснели, так не от солнышка либо морозу, а от мелкой железной сечки. Впилась она, не выскребешь. Конечно, этот народ сноровку имеет и к удару привычен, только против ямского конца все-таки никак выстоять не может. Разойтись не успеют, каких запотылья выбросят. Нашим заводским обидно было, что ямщина да лобазники так с мастеровыми обходятся. Подсобить хотели. Не раз подставу с слесарям давали, а конец тот же. Живехонько стенку собьют и запотылья выжмут, да еще стоят, похваляются. «Видим ваши хитрости, только нам это ни почем. «Хоть всех самолучших бойцов завода поставьте, а быть вам битыми». До того дошло, что хоть от бою отказывайся, опять же, перед народом зазорно, а молодым пуще того неохота неустойку перед женским полом показать. Побитый, дескать, худо, а который струсил тут вовсе никуда. Они эти, девки-бабы, хоть на бойцов заклады не ставили, а большую силу в этом деле имели. Иной, может, потому только и выходил в стенки, чтоб перед девками себя не уронить». В слесарском конце, в числе других, был Федя на обух. Его в солдаты не приняли, ростом не вышел. На живой обух не дотянул до самой низкой мерки. По этой причине ему и кличка такая была. А силой против других не обижен. На покоцах его с литовкой в голове пускали. Начнет помахивать, так знай, держись, до да пошевеливайся, чтобы не больно далеко отстать. С малых годов Федя в механической работал, да в рекрутчину-то согрубил тамошнему надзирателю. Федю потом и не приняли, да еще и посмеялись. Раз в солдаты не вышел, так нам такого тоже держать не с руки. С той поры Федя и перебивался, как придется. Ведра до да замки подчинял, кровельные работы и не брезговал, когда старателям насос направит. Одним словом, что под руку попадет. Хорошо еще, что одиночкой жил. Кормился все-таки с грехом пополам и в одежде себя соблюдал. Щеголевато даже ходил, не желал механическому начальству скудость свою показать. Без вас, дескать, проживу, плакаться не стану. Концовским боям этот ножевой обух с молодых годов азарт имел. Сперва-то его башлыки отстраняли. Не путался бы ты, Федя, под ногами. Раз ростом не вышел, так тебе это дело несподручно. Там вон какие мужики выходят. Тебе поди скоком не дотянуться, чтобы по-доброму стукнуть. Федя все-таки правдами-неправдами добьется своего. Попадет в бойцовскую ватагу. По времени увидели, что боец он не хуже других. А порой его последним с поля выпирают. Да еще одна особенно. Другие, как из боя выйдут, сразу это заметишь, а этот будто и не бывал, не растрепался, не завздыхался, без синяков и шишек. «Каким пошел, таким и вышел, даже поясок поправлять не надо, одна заметка ворчит. Все из-за наших богатырей-то. Они себе тешатся, кровь из носу добывают, да синяками на месяц запасаются, а на стенку не оглянутся. Какое это дело, говорю, широким плечом надо». В ямском конце тоже давно Федюху приметили и всяко измывались над ним. Как выйдут на поле, первым делом начинают про него выкрикивать. Как выйдут на поле, первым делом начинают про него выкрикивать. Эй, чернотропы, вы бы Федьку башлыком поставили, ему ловко. При малом-то росте на кулак не попадет, вроде мухи. С таким наверняка поле бы взяли, попытайте. Федюне эти разговоры про малый рост не больно сладко слушать. С малых лет это надоело, а тут еще как на грех. В емском конце у него зазноба завелась. Феней звали. Девка, видать, не его судьбы. От парня нос воротила, а сама на тамошнего самолучшего бойца глаза пялила. В ту пору у емщиков на славе был Кирша глушила. Мужик писан, и вместо кулаков у него пудовые гири. Попадешь под такую руку, не встанешь. Счастье еще, что Кирша не больно развертный был. С этим вот глушилом живой обух как-то и сошлись. Сперва они в разных местах были. Кирша в самой середке своего ряда, а Федюня ближе к правому краю. Потом, как стенка разбилась, он и подскочил к глушилу. Тот по своему бычьему норову только промычал, поминая родителей. Махнул своим пудовым кулаком, а Федюня вернулся Да раз, раз и насыпал глушилу поперек ходовой жилы на правой руке, как гвозди забил. Кирша руки поднять не может, как плеть повисла. тут он разозлился, взял да и пнул ногой. Федюня опять увернулся. Кирша и плюхнулся во всю спину, а Федюня тут как тут. Хлоп тыльником руки по носу, а сам приговаривает. Лежачего не бьют, а который пинается, тому памятку дают. Все, кто пришли поглядеть, в один голос закричали. «Правильно! Так ему и надо! Вперед не легайся, коли на кулачный бой пришел!» Имщина слышит, о чем кричат, а помалкивает, потому неустойка на виду. Не закроешь ее, боец ногой обороняться стал. А Федя той порой на лобазника насел. Тоже задавалка был не последний. Все «я, да я!» Федюни сделал ему оборот, сперва по руке, потом под чушку, лежи, пока не опамятуешься. Имщина в тот раз все-таки поле унесла, только с конфузом. Самолучший их боец пришел домой, как кровью умытый, а купчину того по его нежности пришлось на носилках выносить. С той поры он и думать забыл, чтобы в бойцовском ряду покрасоваться. Понятно, человек при капитале, испужался. Вдруг ненароком вовсе оглушат. Злобу на Федю затаил. Нашел какого-то нового бойца, пострашнее Кирши, и наказал ему «За одним гляди, где Федька? Ты мне эту мокреть разотри, чтоб глаза мои больше ее на поле не видели. Купленный он купленный есть. Не беспокойся, говорит ваше степенство. Видел я этого мужичонка. Будь благонадежен, долбану кулаком, больше на поле не сунется. Как бы до смерти не захлестнуть, а то отвечать придется. Бей, кричит в мою голову, руку не сдерживай, а то он живучий. В случае отстоя никаких денег не пожалею». По заводскому положению всякое дело не больно прикрыто. Феде эти купецкие речи передали, а он только посмеялся. Не поглянулось, видно ему. Пусть вперед знает, что в бою ему кланяться не станут. Не пут муки пришли в долг просить. У слесарей опять свой разговор вышел. Потолковали, потолковали меж собой, да и объявили Вот что, Федор, придумали мы выбрать тебя башлыком. На предбудущее время. Боец ты надежный. Может, и вожак из тебя дельный выйдет. А что малорослый, так в том беды нет. Ни ростом города берут. Федюня отнекиваться до конетелицы не стал. «Почему, — говорит, — не попытать? Хуже того, что у нас есть, быть не может, а лучше пойдет всем в радость. Только чур уговор на берегу. Раз выбрали, слушаться меня в бою, как на войне, либо в заводе. Что велено, то и делай, а про то забудь, чтобы перед другими покрасоваться, себя показать. Наше дело мастеровое, нам не тройки на скаку останавливать Наша сила в том, чтобы в одну точку бить широким плечом поворачивать». После этого случая, как Федя Киршу до купца сбил, по народу разговор пошел. «Самый раз за реченским слесарям подсобить, дать им подставу покрепче, так они, может, ямщину и купчишек переселят Сказали об этом новому башлыку, а он наотрез. «Чужим, — говорит, — хлебом век не проживешь, за чужую спину не спрячешься. Пусть купцы себе бойцов покупают, а нам это не подходит». Его, понятно, уговаривают. «Чудак ты, разве такое сравнить можно?» Мы подико не за деньги, да и не чужие, а свой брат мастеровой». «Понимаю», — отвечает. «Случись мастеровым, против кого другого стоять, сам бы пошел, и тут спорить бы не стал. А при концовских боях этого нельзя. Кто где живет, за то место и стоять должен». На прощание еще пообещал. «Да вы не беспокойтесь, мы этих быков одолеем. Не на этот раз, так на следующий. Нам главнее силу свою понять, да рабочую сноровку в ход пустить. Без фальши одолеем». Те, кто приходил, все-таки это за обиду приняли. Задаваться ножовый обух стал. Свалил киршу до купца и думает, сильнее его нет. Погляди, вот как весной башлычить будет. Долго ли своих на поле удержит? а всех этих разговоров большое любопытство родилось, как в самом деле этот концовский бой пройдет. Со всего за народ сбежался поглядеть. Зимами у них боевая черта была по самой середине реки, а по верхнему времени бились на покатом лагу. Место обширное, а на этот раз и тут тесно стало. Пришлось оцепить поле, чтобы помехи не случилось. Вот вышли бойцы, полсотня на полсотню. С емской стороны народ на подбор, рослые да здоровенные. Башлык у них из лобазников. В пожилых годах, а боец хоть куда, а с молоду от этого не отставал. Неподалеку от него, справа и слева, два сожженных дяди. Кирша глушила, да этот, новокупленный-то. Забыл его прозвание. Оба Фидюню глазами зорят, где он. Глушила, конечно, желает за прошлый раз рассчитаться. А новокупленному надо хозяйские рубли оправдать. И одеты на имской стороне по-богатому. Этот купец, которого Фидюня сшиб, раскошелился. Всякому бойцу велел сшить новую рубаху. Плисовые шаровары да пояс выдать по фасонистее. Рубахи, понятно, разные. Кому зеленая, кому красная, кому жаркого цвету. Пестренько вышло, поглядеть любо. Слесарская стенка куда жиже, там, конечно, тоже кто повыше, кто пониже, только все народ худощавый, тощий и с лица как задымленный. Одежонка хоть праздничная, а без видимости, рубахи больше не марково цвету, поясья кожаные и башлычок у них, ножовой обух, за малым ростом солдаты не приняли. Имщина да просолы над этим башлыком зубы скалят, всякие обидные слова придумывают, он, знай, свое ведет. Расставил бойцов, как ему лучше показалось, и наказывает. Особенно тем, кои раньше в корню ходили и за самых надежных слыли. «Гляди, без баловства у меня. Нам без надобности, коли ты с каким Гришкой-Мишкой на потеху девкам до да закладчиком станешь силой мериться. Нам надо, чтоб все заодно, широким плечом, действуй, как сказано. Голову оберегай, руку посвободнее держи, чтоб маленько пружинило, а сам бей с плеча напересек ходовой жилы в правую руку, которая обезручивает хлещи с локтя ребром под самую чушку». Свалишь, не свалишь, а больше об этом подбитом не беспокойся. Он как очумелый станет, и ежели еще руками машет, так силы в них, как в собачьем хвосте. Ты на него и не гляди, а пособляй соседу справа. Кто приучился левой бить не хуже правой, тот этим пользуйся. При случае ловко выходит, особо, когда надо чушку рубить. А главное помни, не одиночный бой, не борьба, а стенка. Не о себе думай, о широком плече». Сделал этот наказ напоследок и встал крайним с левой стороны. С конца закричали. «Куда вы свою муху прячете? Почему башлык не в середке?» Федя отвечает. «Нет такого правила, чтобы башлыку место указывать». В народе тоже закричали. «О чем разговор? Где захотел, там и встал. На то он и башлык. При бою и с места на место перебегать. Законно дело. Чем о пустом спорить, давай за чин, не до обеда вас ждать». Имскому концу это не по потому как они подстроили, чтоб Федя оказался против самых, что ни на есть крепких бойцов и никуда выскользнуть не мог. Все-таки при народе, видно, постыдились местами меняться. Ну, вышли обе стороны на свои потылья, покрестились, каждый руку поднял, показал, нет, мол, никакой закладки, стали сходиться. Федюня, конечно, не без хитрости себе место выбрал. Против него пришелся просол один. Мужик могутный, только грузный и неувертливый. Пока он замахивался, Федя его левой рукой под чушку и срубил, да так, что он глаза закатил и дыхание потерял. Федя, между тем, у следующего руку пересек, а его сосед тем же манером это дальше передал. Глядишь, трех бойцов и не стало, один на земле лежит, очухаться не может, два хоть на ногах, да обезручены. Тут Федя видит, стенка прогнулась, двоих уж там оглушили, кинулся туда, с налету сбил тамошнего башлыка, да и сам под кулак приезжему-то попал. Но не больно крепко, потому этому идолу до того успели насадить на руке зарубок. Сила-то и была на исходе. Вскоре его и вовсе повалили. киршин этот раз вовсе не посчастливило То ли оступился, то ли промахнулся. Только его сразу начисто укомплектовали. Не боец стал, а туша под ногами. Так поворот и вышел. Выбили тогда и мужчину до просолов с поля. Человек-спиток с пришлось им лежачими подобрать. Купчишка, который обрежал бойцов, чуть со злости не уморился. «Я допущу!» кричит, чтоб такое еще когда случилось. А на деле наоборот вышло. Всякий раз слесаря стали им мужчину выбивать, чего только те не делали. Подставу без стыда до половины довели, башлыков сколько раз меняли, повадку эту, чтоб по руке-то бить, переняли, а все не действует. И то сказать, повадку перехватить недолго, да привычку не скоро добудешь. А он слесарь по всяк день молотком играет, хоть с локтя, хоть с плеча без промаха бьет. «На то слесарь. К Федюне тоже подсыл делали. Переезжай в наш конец, избу тебе поставим за мое почтение, живи барином, а у нас в боях башлыком будешь». Федя на это и говорит. если бы мне такую подлость сделать, перевертышем стать, так все идино толку бы не вышло. По другим концам не угадаешь, кто кого одолеет, а у нас дело открытое. Раньше вы наших били, потому мы в вашим же обычаем шли». А теперь пошли по-своему, широким плечом, и быть вам завсегда битыми Никакой башлык не поможет. Что спрашивают за плечо такое? Чем расхвастался? А это отвечает по вашему разумению и не втолкуешь. Народ вы одиночные, кто на козлах, кто при своей лавке, либо постоялом сидит. А широкое плечо тому вразумительно, который с другими сообща в работе идет. Фенька тоже крючочки закидывать стала, дескать, Федя до да Феня, как нарочно придумано чтоб в одной избежить, в одной упряжке ходить. Только Федя к той поре одумался. «Не», — говорит девушка, — «не сойдется дело, потому в разные стороны глядим. Ищи себе кочета с богатым пером, а я свою долю в другом месте поищу». И верно, в скорости женился, да и другая перемена у него в житие случилась. Старателей коим он иной раз насос направлял, смекнули. Подходящий мужик, ежели его вожаком пустить, стали зазывать. «Переходи к нам в долю». Феде это кто лучше показалось, чем по мелочам перебиваться, он и перешел. И что ты думаешь? Загремела ведь артель. Сроду у нас по заводу такой не бывало. Башлычить в боях Федя с годами перестал. Седых-то, говорит, башлыков дураками зовут, пускай молодые тешатся. А мы полюбуемся, как мастеровой народ широким плечом орудует. Ни силы, ни казной его не удержишь, все сшибет. Из артели Федя до конца жизни не ушел, в почете его там держали. Когда к разговору случится, похвалят артель, старик говаривал, живем, не жалуемся, а все потому, что хоть малой артелью, да одним плечом на дело навалились, когда еще добавит, конечно, ни у кого желания нет хозяйский карман набивать, а не будька этого, да навалиться широким плечом по всему заводу, а? Заиграло бы дело, через год другое родного места не узнать бы, и сам зажмурится, как от солнышка. Теперь вот видно стало, что старый башлык не зря про широкое плечо говорил. На глазах у нас оно разворачивается. Давно ли мы радовались именитым людям, заводов и рудников? А теперь именитые цехи до участки, звенья до смены пошли. С каждым годом растет и крепнет широкое рабочее плечо, и нет силы, чтобы против него выстоять. Сколько не пыжатся разные толстосумы, а сомнет их широкое плечо людей труда. Сомнет, что и памяти не останется.